«Сноска. Госпожа Хризантема», нашумевшее произведение Пьера Лоти, было издано в 1887 году. Конец сноски. В японском диване официантки были одеты в кимоно, бильярдные столы выкрашены в синие и красные цвета, потолок позолочен, а стулья покрыты черным лаком. Поэт с оливками проявил проницательность в выборе развлечений. Год назад он сделал крайне удачный шаг, пригласив певицу Ивет Гельбер, которая во многом способствовала успеху кабаре. Начинала Ивет Гельбер трудно, но все-таки добилась признания публики. Она стала знаменитостью. Ивет была высокая, худая, плоскогрудая женщина с шеей который не было конца, с невероятно длинными руками в черных перчатках, чуть ли не до плеч, с округленными тушью глазами, длинным утиным носом, большим, ярко-красным, словно окровавленным ртом, который выделялся на мертвенно-бледном лице и с высоким пучком рыжих волос на голове. Она выступала в японском диване ежедневно от 10 до 11 часов вечера. Среди посетителей было много художников и писателей. Ивет пела своим пронзительным голосом уличные песенки, такую как «Девственницы». Ее заставляли повторять по три-четыре раза. Они что абрикос зеленый и жесткий, как орех каленый, без прелести их лица девицы». Своеобразие Ивет Гильбер, казалось, должно было бы привлечь Лотрека, однако в своем плакате, посвященном дивану, он изображает лишь ее силуэт в углу композиции, уделив большее место Джейн Авриль, которая фигурирует у него в качестве зрительницы, и Эдуару Дюжардену. Эта великолепно уравновешенная композиция является поистине шедевром. То же самое можно сказать и о четвертом плакате, рекламирующем роман «Королева веселья» его друга Виктора Жоза. Обложка романа была сделана Боннаром. «Заказал Лотреку афишу и брюан». Он только что принял предложение Дюкара, хозяина, амбассадер, на Елисейских полях выступать в этом кофешантане за пять франков в месяц. От Монмартра отдалялся не только Лотрек. Это стало общим явлением. Слава Монмартра, достигнув своего апогея, начала закатываться. Но создавшие ее звезды пользовались спросом. Брюан после амбассадер уехал в длительные гастроли по провинции, а затем в Алжир. Оллер, всегда державший нос по ветру, открыл на елисейских полях своего рода филиал Мулен руж Жарден де Пари. Каждый вечер после закрытия Мулен руж танцовщицы из-за рассаживались по омнибусам, щелкали кнуты, фыркали кони, и вся эта процессия рысью мчалась на елисейские поля. Дюкар, Маленький старичок, не получивший никакого образования, который напоминал почетного гостя на свадьбе бедняков, отнюдь не относился к числу поклонников таланта Лотрека. После долгих споров о гонораре он ворча предложил художнику за афишу такую сумму, которая даже не покрывала типографских расходов. Это торгашество возмутило Лотрека. «Я лично на этом ничего не заработал», — писал он Брюану. «Очень жаль, что меня взяли на пушку, воспользовавшись нашими с тобой хорошими отношениями. Будем надеяться, что в следующий раз мы не дадим так провести себя». К сожалению, неприятности на этом не кончились. Посмотрев эскиз афиши, Дюкар сделал вид, что... Он его удовлетворяет, а сам тайком заказал другую, ему Леви. Брюан, узнав об этом, разозлился и решительно заявил Дюкару, что если афиша Лотрека не будет расклеена, они могут не рассчитывать на его выступление. Дюкар попытался умилостивить народного куплетиста. Он лично находил афишу Леви прекрасной. «Можете оклеить ею ваши сортиры», — отрезал Брюан, не сдаваясь. Дюкар покорился, и вскоре стены города запестрели афишами Милотрека. Некоторых это возмутило. Один из журналистов, Випорезьен, с негодованием писал, «Кто, наконец, избавит нас от физиономии Аристида Брюана, которая преследует всех на каждом шагу?» Утверждали, что все Брюан — актер. Тогда как же мог он согласиться, чтобы его изображение висело рядом с газовыми рожками? Такое соседство должно быть для него оскорбительным? Неужели он вынужден прибегать к столь дешевой рекламе? «Как какой-нибудь торговец с велосипедами или швейными машинами». Сноска. В том же году, когда Брюан перешел в Эльдорадо, Лотрек сделал для него вторую афишу. Конец сноски. Поступали все новые заказы. Лотрек работал на картоне и на холсте, не зная передышки. Сноска. В 1892 году Лотреком было выполнено около 30 живописных работ «Конец сноски». По рекомендации Жуаяна фирма Буссо и Володон попросила его сделать для нее две цветные литографии. Литография, которая некогда привлекала лучших художников, а потом долгое время находилась в забвении, служа лишь для чисто коммерческих целей и для газетных иллюстраций, постепенно начинала вновь завоевывать свои права как искусство. Друзья Лотрека — Шарль Море, Адольф Альбер и скульптор Карабен — Увлекались литографией. Последовав их совету, Лотрек с жаром занялся изучением этого нового для него дела. Как для плакатов, так и для литографии он делает наброски на картоне. Вскоре его труд увенчается успехом, и в октябре фирма Бусой Володон выпустит в продажу два изумительных эстампа Лотрека ⁇ Лагулю и ее сестра и Англичанин в Мулен-Руж. По двадцать франков за штуку. Успех сразу выдвинул Лотрека в первые ряды художников, которые возрождали искусство литографии. Новому своему увлечению Лотрек отдался с такой же страстью, как и плакату. Он принял предложение издателя Андре Марти, который намечал с марта 1893 года периодически выпускать альбом под названием «Оригинальный эстамп».